Глава 31 Не успела я пройти 10 метров по пляжу и приблизиться к лестнице, как раздался ляск, треск и гневный вскрик. Слов, произнесенных по-гречески, я, естественно, не поняла, но по интонации сообразила кто-то разгневан до предела. Любопытство сгубило кошку. Хорошо бы мне помнить о данном факте но зато с меня волшебным образом слетела усталость. В два прыжка я очутилась около буйно цветущих кустов, раздвинула ветки, увидела площадку и ярко-синий мусоровоз, возле которого, картинно схватившись за голову, сновал высокий смуглый мужчина в странно чистом для мусорщика комбинезоне. у, -у, -у, -у" выкрикивал он — Я протиснулась сквозь кусты и громко спросила. «Могу вам помочь?» Толстячок замер, обернулся, оглядел меня и спросил. «Россия!» «Ес!» — улыбнулась я. «Флоридас!» «Ес, ес!» «Джоб?» — спросил грек. «Ноу!» «Виола!» — представилась я. «Ноу, Джоб!» «Ай, вумен, ноу, мэн!» «Ферштейн?» «Я женщина!» «Звать Виолой!» «Джоб есть работа!» — перешел на понятный мне язык мусорщик. «Меня звать Тео. Ты работать, отель?» «Нет, отдыхать. Клиент». Тео стал ниже ростом. «Плиз, простить. Не хотел шум. Машин умер». «Сочувствую», — сказала я. «Камень в винт попал». «Ноу!» no, — занервничал Тео. «Идиот!» Автомобиль сломался из за лежащего в отбросах человека? Шарахнулась я от машины. Еще одно убийство? No мордер ноу киллер во Флоридас! Затряс кудрями Тео. Идиот бросить. Лук. Лук, смотри, искажен на английский. Репчатый? Поразилась я. Для салата. Тео всплеснул руками, а потом натянул перчатки из ярко-синей резины, откинул крышку и вытащил нечто странное. Сначала мне показалось, что у грека в руках складная кровать. Но в тот же миг Тео поставил непонятный предмет на землю и стал бурно возмущаться на родном языке. Я во все глаза смотрела на железную раму с остатками бутафорских книг. Удивительная конструкция. Правая часть высокая, затем идет низкий сегмент, потом круглая часть и снова идет низкий сегмент. И полка повыше. «Железь!» — перешел на русский Тео. «Зачем бросать в мусор железь? Хрязь и поломка!» «Кто кидать?» Я подошла к сооружению и вдруг вскрикнула. «Ширма! Ёлки-палки! все понятно! Ножки! Это они отпечатались на ковре!» Феба ничего не перепутала. «В кабинете были полки. Вернее, не полки, а ширма. Понимаешь?» «Нет, — помотал головой Тео. — Ваш железь!» «Я живу в гостинице!» «Вы давно забирали отсюда мусор?» «Два день назад», — тоскливо ответил мужчина. «Теперь железь винт сломала. Чинить надо». «Тео, кто выкидывает сюда барахло? Из каких домов?» Налетела я на мусорщика. Тот воздел руки к небу. «Не извил! У них свой помой. У каждой стоит с другой улица. Здесь для любых. Общественная помойка?» Кто хочет, тот и выбрасывает мусор. Да-да, всехняя, подтвердил Тео. Железь, большая не лезть в свой мусор. Контейнер для железий заказать, платить надо. Плохой человек железь бросил, жадный. Винт сломал. Я потрогала кусочки фанеры, раскрашенные под книги. Значит, в кабинете у Поспеловой Стояла дорогая, искусно сделанная ширма. Она представляла собой складную конструкцию, имитирующую стеллажи. Понятно, почему Феба с таким упорством твердила про исчезнувшие полки. Она видела ширму. А круглая пустая часть являлась... Я внимательно осмотрела раму. Точно. Там было зеркало. Вон торчит крохотный осколок. «Как же вы не заметили столь габаритный мусор?» — удивилась я. «Зачем положили его в машину?» «Я нет!» — замахал руками Тео. «Контейнер поднимать кран! Видишь, стоит! Он его цеплять, опрокинуть и молоть! Механика! Я сам не брать, автомат делает!» «Ясно!» Мусорщик просто нажимает на кнопку и лапы подхватывают намного более габаритный, чем его московский собрат-короб, переворачивает и все. Человек, швырнувший ширму в мусор, думал, что он живо превратится в щепки в перемалывающем устройстве. Он только не учел, что рама из железа или не знал, что под деревянным шпоном скрывается сталь. Хотя сталь ли это? Я пошевелила ширму и с удивлением отметила легкая ее можно спокойно унести ничугун мрачно согласился тео металлопластик веса нет и очень прочный тащить легко и женщине сломать нельзя мужчине даже винт ее не гнуть сам испортился о, -о, -о, -о! мусорщик вновь начал причитать на греческом я в растерянности уставилась на ширму Ножки и примятый прямоугольник на ковре размером примерно 80 сантиметров на метр пятьдесят. Ширма что-то прикрывала. Что стояло у стены? Может, Эмма не хотела, чтобы дом работницы сообразила? В рабочей комнате за фальшполками что? Что там стояло? Лежало. Лежало. Быстрее лани я ринулась к Вилле Эммы, ткнулась носом в запертую дверь, побежала к садовому домику и забарабанила в одно из окон. Створка распахнулась, высунулась растрепанная Феба. «Чего?» — испугалась она. «Скорее открой особняк!» «Зачем?» «Двигайся живей!» — затопала я ногами. «Выполняй приказ!» Едва домработница повернула ключ в замочной скважине, как я влетела в холл и спросила, «У Эммы был надувной матрас?» «Они тут у всех имеются, пожала плечами Феба. На море живем». «Отвечай конкретно». «Да». «И где он?» «Ну, в кладовке». «Пошли». «Куда?» Глупость домработницы стала меня раздражать. «Туда, где лежат вещи для пляжа», заорала я. «Они там». Феба ткнула рукой в сторону небольшой дверки. Но я моими никогда не пользовалась. Я распахнула дверцу и присвистнула. «Да уж!» Кто-то постарался и приготовил все для активного отдыха. Ласты, маски для плавания, трубки, водные лыжи, парочка гидрокостюмов, пластмассовые ведерки, совочки, мечи. «А вот и стопка сложенных матрасов». Я схватила верхний. «Надуть хотите?» — задала очередной дурацкий вопрос Феба. Но я, уже не обращая внимания на горничную, бежала по лестнице на второй этаж, в кабинет. Так здесь стояла ширма. Я бросила на пол сдутый матрас. Расстелила его. «Точно! Вилка, ты гений!» — похвалила я себя. Хорошо, что в купе с прозорливым умом Господь наградил меня и отличной памятью, которая в нужный момент услужливо развернула картину. Вот я впервые спускаюсь на общий пляж и ложусь на шезлонг. Слышу фразу: если на жизненном пути вам встретился хороший человек, то абсолютно неважно, какого цвета у него личный самолет. Я поворачиваю голову. Впереди, на надувных матрасах, лежат Нина Зарубина и некая Олеся. Девушки лениво болтают. Потом они встают, берут свои подстилки и уходят. На мелком белом песке остаются два следа шириной примерно 80 сантиметров и длиной около метра семидесяти. Шёлковый ковер в кабинете Виллы поспеловой. Мягкий, нежный, словно песок. Но в отличие от мельчайших сыпучих частиц, которые легко перемещаются, шелковый ворс не выпрямляется. Вмятины остаются на нем надолго, если не навсегда. По этой причине ковры из шелка, как правило, вешают на стену. В арабском языке есть даже выражение. У него на полу шелковый ковер. Это значит, что человек настолько обеспечен, что может позволить себе бросить на пол такую вещь. Конечно, шелковые ковры бывают разными по качеству. В Москве очень часто за нереальные деньги продают вариант с синтетикой. Это стойкое покрытие, а на вид почти такое, как то, что сделано из стопроцентно натурального материала. Но у поспеловый, ковер натуральный. Без добавок. Небось Антон потратил бешеные деньги на украшение особняка. «Да что случилось?» — зашептала Феба. «Вы тут загорать собрались?» «Надо же!» Девушка опять стала вежливой. Я прислонилась к книжным шкафам и попросила. «Уйди». «Куда?» «Не знаю». «И что мне делать?» — растерялась Феба. — Я опомнилась. Горничная ведь привыкла выполнять конкретные указания. — Свари кофе. Девушка унеслась. У меня стала кружиться голова. К горлу подступила тошнота. Неужели я докопалась до правды? Чего больше в этой истории? Любви, ревности, злости, жадности — Нину Зарубину точно сгубила алчность. Но каким образом ее заставили съехать с шоссе в Аидову яму? И непонятно, зачем выбросили ширму? Абсолютно нелогичный поступок. Более того, неправильный. Фальшполки следовало оставить, придвинуть их поближе к стене, чтобы никто не догадался о том, что они скрывали матрас. Выкинув ширму, Преступник привлек к ней мое внимание. Или он не подумал про вмятины и решил — нет ширмы, нет следов. «Идите пить латте!» — заорала снизу Феба. Я спустилась на кухню, села за большой стол и уставилась на ярко-красную фаянсовую кружку, над которой колыхалась взбитая пена. «Вы не заболели?» — спросила горничная. «Вся зеленая. «Где?» — оторвалась я от своих мыслей. «В зеркало, гляньте!» — вздохнула Феба. «Оно в буфет вделано». Я машинально посмотрела в сторону шкафа. В ту же секунду домработница резким движением подняла жалюзи, луч входящего солнца ударил в зеркало и ослепил меня. Я зажмурилась, вскочила, опрокинула кружку и, не обращая внимания на разлившийся по столу кофе, кинулась к двери. «Что с вами?» — запричитала Феба. «Себя увидали и испугались? Не волнуйтесь, отдохнете и снова станете красивой. Знаете, как море...» «Где расположена Аидова яма?» — закричала я. «Ой!» — прижала руки к лицу девушка. «Самоубийцы решили». Я остановилась, перевела дух и, стараясь казаться спокойной, сказала «Не волнуйся. Пишу очередной детектив, поэтому нуждаюсь во впечатлениях». «Так где Аидова яма?» «Идите туда, налево», — объяснила Феба. «Осторожно только. Там сначала широкая дорога, удобная. Затем поворот, другой, и прямо к пропасти выскакиваешь. Каждый год приезжие гибнут». «Но свои ведь знают об опасности». «Конечно», — закивала Феба. «Хотя и с местными аварии случаются. Правда, редко. Наши аккуратнее туристов. Да и про яму слыхали». Следовательно, и Нина Зарубина знала об опасности. Феба кивнула. «Не первый же день она во Флоридосе. Хотя гоняет, как сумасшедшая. На своей желтой машине. Очень она у нее приметная». Таких тут всего шесть штук. И все у зарубинских жен. Верно, захихикала Феба. Он им все-все одинаковое покупает, а то передерутся. Даже собачек. Собачка! подскочила я. Муму, что с ней? Феба раскрыла рот, но я уже бежала в свое бунгало. Так, сейчас приму душ, позавтракаю и Каидовой яме. Голову даю на отсечение, что найду там улики. Или сначала позвонить Роману. Но сейчас только полседьмого. Начальник полиции наверняка спит. Взлетев по лестнице, я запыхалась и сбавила скорость. Жизнь во Флоридесе и Сантире имеет сдвинутый график. Люди здесь ложатся спать в три утра, встают к обеду. Не все, конечно, а лишь туристы. Обслуживающий персонал поднимается с восходом солнца. Вот уже кто-то при деле, и это явно не гости отеля, потому что слышна греческая речь. Через пару шагов дорожка раздвоилась. Одна ее часть была вымощена мраморными плитами, вторая представляла собой вытоптанную узкую тропку. Я остановилась и вдохнула всей грудью свежий воздух потом вынула из кармана телефон, найденный в гардеробной. «Отличная модель. Очень дорогая. Так называемый спасательный вариант». Гарик Кребров подарил мне похожий на Новый год. Издатель тогда сказал, «Это специальная разработка. Смотри, если ты не пользуешься аппаратом более суток, он сам отключается и переходит в режим сна. У трубки есть запасной аккумулятор». «Если ты даже полгода ее не трогала, а потом включила, она заработает. Правда, на короткое время. Супер!» Я кивала, слушая Гарика. Хотя, честно говоря, не поняла, зачем отключать телефон на шесть месяцев и почему потом его нельзя подзарядить. Никогда ни у кого не видела такую модель. А теперь оказывается, что ею пользовалась Эмма Софья. Я нажала на кнопку. Экран замерцал. Телефон был настроен на русский язык. «Что тут у нас?» «Ага». Куча пропущенных звонков с одного номера. Я машинально ткнула пальцем в другую клавишу, и за кустами послышалась звонкая трель. Это меня удивило. Я ни разу не заглядывала туда, где буйно цвели растения — и не знала, что находится в противоположной от моего бунгало стороне. Я кинулась вперед по узкой дорожке. Спустя пару секунд я очутилась на полянке, где стояла скамейка. Чуть поодаль виднелся небольшой дом, а по траве носилась маленькая собачка. Одно ухо белое, другое черное, нос с пятнышком. «Ой!» — невольно воскликнула я. Женщина, сидевшая на скамейке и державшая в руке оравший мобильник, вскочила со словами. «Простите, я одета не по форме». «Ерунда», — ответила я, выключив телефон. «Похоже, я забрела на служебную территорию». «Да», — кивнула собеседница, чей сотовой тоже замолчал. «Здесь живет обслуживающий персонал, портье, горничные, гиды. Гости сюда никогда не заходят». «Запрещено?» — улыбнулась я. «Что вы? Разве можно постояльцу в чем-то отказать? Но сюда ведет маленькая тропинка, она не вымощена мрамором, и умные люди понимают, не надо ею пользоваться. Впереди ничего интересного, скорее всего, служебное помещение». Я оказалась несообразительной. Не хотела вас обидеть. «Как зовут вашу собачку?» Я перевела беседу на другую тему. Муся, живо ответила женщина. Муся, муся, позвала я. Но псинка не побежала к лавке. Я купила щенка на днях, нервно заговорила сотрудница отеля. Девочка еще не научилась отзываться на свое имя. Может оно ей не нравится, предположила я. Давайте попробуем другой вариант. Муму, -му". собачка замерла. Мумуша, иди сюда. Лохматушка кинулась ко мне со всех ног. Это вы анонимно звонили в полицию? Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала я. Увидели тело Нины и подняли тревогу. Ведь так? Вы хотели сохранить инкогнито, поэтому воспользовались телефоном экс жены Зарубина, верно? Тетка молчала. Право глупо, укорила я ее. Полиция легко установит номер. Полагаю, вы оставили сотовый на месте, не взяли его с собой. Но на корпусе остались ваши отпечатки пальцев. И уж совсем неправильно было уносить собачку. Хотя я вас понимаю, она плакала, ведь просидела в машине двое суток без еды и питья. А зачем вы поехали к Аидовой яме? Как сообразили, что Нина там? Женщина все молчала, я схватила ее за руку. «Пошли ко мне в бунгало. Надо поговорить». «Нет», — выдавила она из себя. «Я вам не враг. Наоборот. Хочу найти убийцу Софьи и, думаю, знаю, кто он». Служащая отеля моргнула раз, другой, третий. «Нет», — упрямо повторила она. «Вы были сегодня ночью на вилле Поспеловой. Открыли дверь своим ключом. Думаю, его вам дала Соня». «Вы дружили?» Молчание. Я вновь нажала зеленую кнопку на мобильном Сони. Аппарат в руке женщины незамедлительно ожил. «Если вы состояли в близких отношениях, то захотите, чтобы убийца понес наказание», — воскликнула я. «Это не Антон!» — выдавила наконец из себя женщина. «Я знаю и догадываюсь, зачем вы полезли в гардеробную». Искали телефон или что-то другое. Женщина встала, подхватила Муму, и мы направились к моему бунгало».